22.30. Кит ждал у себя в комнате, пока все не улягутся. Ему нужно было как можно скорее убраться отсюда, но все будет испорчено, если кто-то услышит, как он уезжает, поэтому он заставлял себя выжидать. Он присел к старому столу, стоявшему в чулане. Его ноутбук был все еще включен в сеть, чтобы не тратить батареи. Компьютер понадобится ему позже. Мобильник он держал в кармане. Он принял три звонка: два безобидных личных звонка охранникам в Кремль, и он соединил их. Третий звонок поступил из Кремля в Стивфол. Кит подозревал, что Стив Тремлет Не сумев добраться до Тони Гала, хотел сообщить Стэнли о проблеме с телефонами, и Кит прокрутил записанное сообщение о поломке на линии. Выжидая, Кит напряженно прислушивался к звукам в доме. Он слышал, как ссорились Ольга и Хьюга в соседней с ним спальне. Ольга сыпала вопросами, утверждениями, словно стреляла из пистолета. А Хьюга то плакал, то умолял ее убеждал, спорил и снова плакал. Внизу Люк и Лори целых полчаса звенели на кухне посудой и ножами с вилками. Затем входная дверь хлопнула, и они отправились в свой дом в миле отсюда. Дети сидели в сарае, а Миранда с Недом, по всей вероятности, отправились в гостевой коттедж. Последним лег в постель Стэнли. Он сначала пошел к себе в кабинет, закрыл дверь и позвонил по телефону. Если кто-то говорил по телефону где-либо в доме, на всех аппаратах загоралась кнопка «Занятая». Через какое-то время Кит услышал, как Стэнли поднялся по лестнице и закрыл за собой дверь в спальню. Ольга и Хью пошли оба в ванную и вели себя тихо. Либо помирились, либо слишком устали. Собака Нелли, скорее всего, улеглась на кухне, рядом с плитой, в самом теплом месте в доме. Кит еще подождал, давая возможность всем уснуть. Он чувствовал себя оправданным разыгравшейся ранее ссорой. Любовник Миранды доказал, что Кит не единственный грешник в семье. Они возмущались тем, что он раскрыл их тайну, но всегда лучше, чтобы о подобных вещах все знали. Почему, собственно, его проступки раздувают сверх меры, а грешки Миранды скрыты от глаз. «Так что пусть позлятся!» Ему доставило удовольствие, когда он увидел, какую затрещину Ольга влепила Хьюго. «Моя старшая сестра умеет вдарить!» подумал он, и это позабавило его. Кит думал, посмеет ли он сейчас уехать. Он был готов. Он снял свое заметное кольцо-печатку и заменил стильные часы Армани незаметным сводчем. Надел джинсы и теплый черный свитер. Сапоги он снесет вниз и наденет их там. Кит поднялся с места и услышал, как хлопнула задняя дверь. Он ругнулся от досады. Кто-то вошел, один или двое малышей, по всей вероятности, решили залезть в холодильник. Он ждал, что вот-вот снова хлопнет дверь, указывая, что они ушли. Однако на лестнице послышались шаги. Минуту спустя он услышал, как открылась дверь в его спальню. Шаги раздались в первой комнате, и Миранда вошла в чулан. На ней были веллингтоны и накинутый поверх ночной рубашки барбур. В руках она держала простыню и одеяло. Ни звука не говоря, она подошла к креслу кровати и разложила его. Кит взбеленился. «Ради всего святого! Что тебе тут надо?» «Я буду здесь спать», — спокойно объявила она. «Это невозможно!» — в панике возопил он. «Не вижу, почему». «Ты же должна спать в коттедже!» Мы поссорились с Недом благодаря твоим откровениям за ужином. «Дерьмо!» Ты вечно все вынюхиваешь. Я не хочу, чтобы ты здесь спала. А мне плевать, чего ты хочешь. Кит изо всех сил пытался сохранять спокойствие. Он с ужасом наблюдал, как Миранда стелет себе постель на раскладном кресле. Как же ему выбраться из спальни, когда тут Миранда, и она все слышит? Она расстроена, может еще несколько часов не уснуть, а утром наверняка встанет до того, как он вернется и заметит его отсутствие. Его алиби рушилось. Теперь Киту уже пора было идти. Он сделает вид, что злится даже больше, чем на самом деле. «А что в тебя!» — сказал он. Выдернул из розетки шнур от своего ноутбука и захлопнул крышку. «Я не намерен торчать тут с тобой!» и шагнул в спальню. «Куда это ты отправился?» Очутившись вне поля зрения сестры, Кит взял свои сапоги. «Пойду посмотрю телевизор в гостиной. Только сделай так, чтобы не очень гремело» и она захлопнула дверь между чуланом и комнатой. А Кит вышел. Он прошел на цыпочках по темной лестничной площадке и спустился вниз. Деревянные ступени скрипели, но в этом доме все время что-то двигалось, смещалось, и никто не обращал внимания на необычные звуки. Сквозь маленькое кошечко у входной двери проникал слабый свет от висевшего у входа фонаря и создавал ореолы вокруг вешалки для шляп, столика у конца лестницы и кипы телефонных справочников на другом столике возле телефона. Из кухни вышла Нелли и остановилась у двери, помахивая хвостом, в надежде со свойственным собакам оптимизмом, что ее выведут на прогулку. Кит присел на лестнице и стал натягивать сапоги, прислушиваясь, не раздастся ли над его головой звук открываемой двери. Это был опасный момент, и он почувствовал, как от страха по телу пробежала дрожь, пока он завязывал шнурки. Люди ведь всегда бродят среди ночи. Ольга может захотеть выпить воды... Каролина может прийти из сарая в поисках таблетки от головной боли. Стэнли может осенить какая-то из области науки мысль, и он отправится к своему компьютеру. Кит завязал шнурки и надел черную куртку. Он почти готов к выходу. Если кто-нибудь увидит его сейчас, он просто выйдет из дома и все. Никто его не остановит». Проблема возникнет завтра. Выяснив, что его нет, они могут догадаться, куда он ходил, а весь его план базировался на том, что никто не поймет, что произошло. Он оттолкнул Нелли от двери и открыл ее. Дом никогда не запирался. Стэнли считал, что налетчики едва ли появятся в таком уединенном месте, да и в любом случае. Собака поднимет тревогу лучше любой охранной системы. Кит шагнул наружу. Было очень холодно, и шел сильный снег. Он пихнул Нелли назад в дом и с легким щелчком закрыл за собой дверь. Огни вокруг дома горели всю ночь. Тем не менее он с трудом мог различить гараж. На земле лежал снег толщиной в несколько дюймов. В одну минуту его носилки и низ джинсов намокли. Жаль, что он не надел Веллингтоны. Его машина стояла у дальней стены гаража. На крыше лежал легким пухом снежок. Он надеялся, что мотор заведется. Кит сел в машину и положил свой ноутбук рядом. На пассажирское сиденье, чтобы можно было быстро реагировать на звонки из Кремля и в Кремль. Кит повернул ключ зажигания. Машина закашляла и заплевалась, но через несколько секунд мотор заработал. Кит надеялся, что никто этого не услышит. Валил такой густой снег, что ничего не было видно. Кит вынужден был включить фары и помолился, чтобы никто не смотрел в это время в окно. Он выехал из гаража, Машина угрожающе заскользила по толстому слою снега. Кит медленно ехал, стараясь не поворачивать слишком резко руль. Он уговорил машину выехать на подъездную аллею, осторожно объехал лужайку, въехал в лес и проследовал по дороге до шоссе. В обоих направлениях шоссе тянулись колеи. Кит свернул на север, оставляя позади Кремль, и поехал по колее. Минут через десять он снова свернул на боковую дорогу, вившуюся по холмам. Здесь уже не было следов от машин, и он еще больше снизил скорость, жалея, что у него нет двухприводная машина. Наконец он увидел вывеску «Инвербернская летняя школа». Он повернул к ней. Ворота из двойной проволоки были открыты. Он въехал на территорию, и фары высветили ангар и диспетчерскую башню. Казалось, тут не было никого. На какой-то миг Кит даже понадеялся, что остальные не явились, и он может все отменить. Мысль положить конец владевшему им страшному напряжению была настолько приятна, что настроение у него упало, и им овладела депрессия. «Возьми себя в руки», — подумал он. «Сегодня все твои беды окончатся». Дверь ангара была приоткрытая. Кит медленно въехал внутрь. Самолетов там не было. Летным полем пользовались лишь в летние месяцы. Но Кит тотчас увидел светлый «Бентли-континенталь», который, как он знал, принадлежал Найджелу Бьюкинену. Рядом с ним стоял фургон, на котором было написано Ибернен Телеком». Остальных не было видно, но лестница была слабо освещена. Держа в руках свой ноутбук, Кит пошел вверх, в диспетчерскую башню. Найджел в малиновом свитере и спортивной куртке сидел за письменным столом. Он выглядел спокойным и держал возле уха мобильный телефон. Элтон стоял, прислонясь к стене. На нем было рыжее пальто с поднятым воротником. У его ног лежала большая парусиновая сумка. Дейзи полулежала в кресле, положив ноги в тяжелых ботинках на подоконник. На руках у нее были обтягивающие перчатки из бежевой замши, чисто дамская принадлежность. Найджел говорил в телефон с мягким лондонским акцентом. «Тут идет густой снег, но, судя по прогнозу, сильная буря минует нас». «Ага. Вы сможете прилететь завтра утром? Никаких проблем. Мы будем тут задолго до десяти. Я буду в диспетчерской башне. Буду переговариваться с вами при посадке. Никаких затруднений не предвидится». Лишь бы у вас были с собой деньги. Все в пятидесятках, как договаривались. Услышав про деньги, Кит почувствовал, как от возбуждения по телу пробежала дрожь. Через двенадцать с небольшим часов триста тысяч фунтов будут у него в руках. Правда, он должен будет немедленно отдать большую часть Дейзи, Но пятьдесят тысяч у него останутся. «Интересно, сколько места займут пятьдесят тысяч фунтов в пятидесятках?» — подумал он. «Сумеет он рассовать их по карманам?» «Надо было принести портфель». «Это я благодарю вас», — сказал Найджел. «До свидания». Он повернулся к Киту. «Привет, Кит! Ты явился точно вовремя». Кит спросил. «Кто это был на телефоне? Наш покупатель?» «Его пилот. Он прилетит на вертолёте», — Кит нахмурился. «А что сказано в его лётном плане?» «Что он вылетает из Абердина и садится в Лондоне. Никто не будет знать, что он совершит незапланированную остановку в Инвербернской лётной школе». «Отлично». «Я рад, что ты одобряешь!» — не без сарказма произнес Найджел. Кит то и дело подвергал сомнению его сведения, не доверяя Найджелу, который хоть и был человеком опытным, но не столь образованным или умным, как он сам. Найджел отвечал на его вопросы не без издевки, явно считая, что Кит, будучи любителем, должен верить ему». «Приступаем к маскараду, хорошо?» — сказал Элтон. Он достал из своей сумки четыре комплекта «Роб» со словами «Иберниен телеком», напечатанными на спине. «Все влезли в них», — Кит сказал Дейзи. «Перчатки странно смотрятся с Робой». «Худо дело», — сказала она. Кит какое-то время смотрел на нее, затем опустил глаза. Она — источник беды, и он жалел, что она сегодня ночью будет с ними. Он боялся Дейзи, но в то же время и ненавидел, и решил проучить, чтобы установить свою власть, а заодно отомстить за то, что она творила с ним сегодня утром. Рано или поздно между ними произойдет стычка, Он боялся этого и одновременно жаждал. Затем Элтон раздал фальшивые именные карточки, на которых значилась «Ремонтная бригада и Берниен Телеком». На карточке Кита была фотография мужчины, совсем на него не похожего и старше его. У мужчины на фотографии были черные волосы, спускавшиеся до середины ушей. Во времена Кита такой прически никто не носил, а кроме того густые усы и очки. Элтон снова сунул руку в сумку и протянул Киту черный парик, черные усы и очки в толстой оправе с затененными стеклами. Он дал ему также ручное зеркальце и маленький тюбик клея. Кит приклеил усы к верхней губе и надел парик. Собственные волосы были у него каштановые и коротко остриженные. Взглянув на себя в зеркало, он был доволен этим маскарадом, коренным образом изменившим его внешность. Элтон отлично справился с порученным ему делом. Кит доверял Элтону. Его юмор прикрывает безжалостную деловитость. «Он сделает все необходимое, чтобы довести работу до конца», — подумал Кит. Сегодня ночью Кит планировал избегать встречи с теми охранниками, которые служили в Кремле, когда он там работал. Однако, если ему придется с кем-то из них разговаривать, он был уверен, что они его не узнают. Он уже снял выделявшее его украшения, а при разговоре изменит голос. У Элтона была маскировка для Найджела, для Дейзи и для себя. Никто не знал их в Кремле, поэтому можно было особо не опасаться – Но потом охранники опишут налетчиков полиции, а при такой маскировке описания, которые они дадут, не будут иметь никакого отношения к их реальным лицам. Кит заметил, что Найджелу тоже дали парик. У Найджела были коротко остриженные соломенного цвета волосы, а парик он надел с длинными наполовину седыми волосами, доходившими до подбородка, отчего элегантный лондонец — Выглядел стареющим поклонником Битлз. У него тоже были очки с из моды толстой оправы. На бритую голову Дейзи был воодружен длинный светлый парик. Контактные линзы превратили ее глаза из карих в ярко-голубые. Она выглядела еще омерзительнее, чем всегда. Кит часто раздумывал о ее сексуальной жизни. Однажды он познакомился с человеком, который утверждал, что спал с ней. Но человек этот обычно говорил всего лишь «у меня до сих пор от нее синяки». Кит наблюдал, как она убрала стальные кольца из своих бровей, носа и нижней губы. Так она выглядела чуточку менее дико. Наиболее тонкая маскировка была у самого Элтона. Он лишь вставил себе фальшивые зубы, отчего изменился прикус, и, тем не менее, выглядел совсем иначе. Не стало больше красивого шалопая, на его месте появился придурок. Под конец он раздал всем бейсбольные кепки с напечатанной на них надписью «Иберниен телеком». «Большинство камер, поставленных для охраны, размещают высоко», — пояснил он. А если на вас кепки с длинным козырьком, лица вашего хорошенько не разглядишь. Теперь они были готовы. Наступила минута молчания, когда они оглядывали друг друга. Затем Найджел произнес. Время. Они вышли из диспетчерской башни и спустились по лестнице в ангар. Элтон сел за руль фургона. Дейзи прыгнула в машину и села рядом с ним. Найджел занял третье место. Больше впереди места не было. Киту придется сидеть на полу сзади вместе с инструментами. Он стоял и смотрел на них, не зная, как быть. Дейзи прижалась к Алтану и положила руку ему на колено. — Тебе нравятся блондинки? — спросила она. Он с каменным лицом смотрел вперед. «Я женат». Она передвинула руку выше. «Могу поклясться. Ты для разнообразия не прочь побаловаться с белой девчонкой, верно?» «Я женат на белой девчонке». Он взял Дейзи за запястье и снял ее руку со своей ноги. Кит решил, что это самый подходящий момент для того, чтобы поставить Дейзи на место. Внутренне дрожа от страха, он сказал. «Дейзи, отправляйся в заднюю часть автобуса». «Пошел ты!» — заявила она в ответ. «Я не прошу тебя, я тебе говорю. Отправляйся назад!» «А ну, попробуй меня заставить!» «Окей, и заставлю». «Давай, давай», — сказала она с усмешечкой. «Я жду не дождусь». «Операция отменяется», — сказал Кит. Он тяжело дышал от страха, но заставил себя говорить спокойно. «Извини, Найджел, спокойной ночи всем». И пошел прочь от фургона на подгибающихся ногах. Он сел в свою машину, завел мотор, включил фары и стал ждать. Кит видел переднюю часть фургона. Они спорили. Дейзи размахивала руками. Через минуту Найджел вылез из фургона и придержал дверцу. Дейзи продолжала припираться. Найджел обошел фургон и открыл заднюю дверцу. Затем вернулся к кабине. Наконец Дейзи вылезла из фургона. Она стояла и злобно смотрела на Кита. Найджел снова что-то и сказал. Наконец она залезла сзади фургон и захлопнула дверцу. Кит вернулся и сел впереди. Элтон тронулся с места, выехал из гаража и остановился. Найджел закрыл большую дверь ангара и вернулся в фургон. «Надеюсь, они правильно предсказали погоду», — пробормотал Элтон. «Только посмотрите, сколько этого чертова снега!» И они выехали из ворот. Тут зазвонил мобильник Кита. Он открыл крышку своего ноутбука и прочел на экране. «Тони вызывает Кремль».